Вы спросите, как тем временем развивались мои отношения со словом? Я уподобил свой литературный стиль мускулом. Он приобрел гибкость и независимость. Жировые складки, ненужные орнаментальности, исчезли. А вместо них появились бугры мышц, без которых современная цивилизация вполне может обходиться. Хотя в прежние времена они считались признаком мужества и красоты. Сухой, чисто функциональный стиль мне также не симпатичен, как чрезмерная чувствительность. Я оказался один на необитаемом острове. Не только мое тело, но и мой литературный стиль оказались в полном одиночестве. Моя манера письма отвергала любое влияние. Больше всего меня стало привлекать благородство. Идеалом красоты мне теперь казалось строгое, обшитая деревом прихожая в старинной самурайской усадьбе, такая, какой она выглядит в неярком свете зимнего дня. Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством. Естественно, мой стиль, чем дальше, тем больше противоречил веяниям эпохи. Он изобиловал антитезами, отличался старомодной тяжеловатостью, был не лишен определенного аристократизма, но при любых обстоятельствах сохранял церемониальную размеренность поступи, даже когда маршировал через чужие спальни. Мой стиль, подобно старому служаке, постоянно держал грудь колесом. К тем, кто сутулится, горбатится, сгибает колени или, упаси Божий, вихляет бедрами, Он относился с величайшим презрением. Я знал, что в мире есть истины, которые можно разглядеть, только согнувшись в три погибели. Но исследовать их я предоставлял другим. Втайне я вынашивал план достичь единства жизни и искусства, литературного стиля и этоса движения. Если манеру письма сравнить с мускулами или этикетом поведения, то в ее функцию входит сдерживать произвол воображения. При этом какие-то истины неизбежно оказываются вне поля зрения. Тут уж ничего не поделаешь. И меньше всего меня заботило, что при таком подходе мой стиль лишается пугливого напряжения, свойственного смятению и хаосу. Я сам определил, какие именно истины меня занимают. А всеобъемлющей правды искать не стал. Меня не интересовали также правдочки слабые и уродливые. Я разработал своего рода дипломатический протокол духа, позволявший справляться с болезнетворным влиянием чрезмерной игры воображения. Игнорировать или недооценивать это влияние было опасно. В любой момент трусливые отряды фантазии могли нанести предательский удар по крепости моего литературного стиля, которую я возвел с таким тщанием. поэтому я бдительно охранял свой замок днем и ночью. Иногда с крепостной стены я видел, как вдали на темные равнине зажигается сигнальный огонь. Я говорил себе, это костер. Вскоре пламя гасло. Литературный стиль был цитаделью, оберегавшей меня от воображения и его верной тени, чувствительности. Я требовал от своего стиля одного, чтобы он... не терял напряжения, все время был на вахте, как помощник капитана на корабле. Больше всего я ненавижу поражения. Я представлял себе, как меня заживо разъедает коррозия, как желудочный сок чувствительности сжигает мои внутренности, как я раскисаю и расплываюсь, растекаюсь с жалкой лужицей, или что то же самое, как я приспосабливаю свой стиль к размякшему обессилевшему времени и обществу. Разве бывает фиаско более позорное, чем это? Как это ни парадоксально, подобное разложение, смерть духа, нередко рождают истинные шедевры литературы. Это факт общеизвестный. Наверное, появление такого шедевра можно назвать победой искусства, но это победа без борьбы. Каковы, впрочем, и все триумфы художественного слова. Я же искал схватки, неважно, победоносной или гибельной. Меня не привлекало ни поражение без борьбы, ни тем более бескровная победа. Вместе с тем я хорошо знал, сколь обманчива природа войн, разгорающихся внутри искусства. Если бы я стремился к схватке, мне достаточно было оборонять крепость своей литературы. А наступательные действия следовало вести в иных сферах жизни. В том, что касается моего стиля, я должен был стать хорошим защитником. В остальном же – хорошим нападающим. Иными словами, мне предстояло овладеть всем тактическим арсеналом борьбы. В послевоенные годы, когда рухнули все существовавшие прежде общественные ценности, я считал... И часто говорил другим, что настало время возродить классический японский идеал единства культуры и боевого духа, литературы и меча, слова и действия. Затем я охладел к этой идее. Когда же я научился у солнца и стали секретному искусству лепить слово из тела, а не наоборот, как прежде, во мне возникло равновесие двух разнозаряженных полюсов. И постоянный ток в моей душе уступил место току переменному. Изменился сам мой внутренний механизм. Теперь я ощущал в себе как бы работу генератора переменного тока. И тогда я изобрел новый способ существования. Два не смешивающихся противоположных по своей сути потока, которые, казалось бы, должны были вбить клин в мою душу и расколоть ее пополам. На самом деле, создали вечно обновляющееся равновесие, где погибшее тут же возрождалось к жизни, чтобы снова погибнуть и возродиться. Мой собственный вариант единства слова и действия зиждился на признании биполярности моего внутреннего устройства со всеми его конфликтами и противоречиями. Когда я достиг этой стадии, мой давний интерес к антиподу слова начал приносить первые плоды. Идеал действия – испепеляющее стремление к смерти, но проявляется оно не в апатии и безволии, а в бьющей через край силе, расцвете жизни бойцовском духе. Это и есть антипод литературы. Слово же использует смерть одновременно как двигатель и как средство сдерживания. Вся сила – уходит на строительство громоздких воздушных замков. Жизнь при этом тщательно оберегается, упаковывается для длительного хранения. Ее чуть-чуть приправляют смертью, вводят необходимые консерванты, и все для того, чтобы создать неестественно долговечное произведение искусства. А можно привести и другую метафору. Если действие – это роняющие лепестки цветок, то слово — сотворение цветов нетленных. Не будем только забывать, что нетленные цветы — это цветы искусственные. Идеал единства, слова и действия ставит целью соединить живое цветение с вечностью, то есть совместить два противоположных устремления человеческого духа, осуществить обе эти мечты разом. К чему это приведет? Если одна из двух истин верна, то вторая неминуемо окажется ложной. А это значит, что постижение сути обеих истин, исследование их происхождения, разгадывание их тайн закончится тем, что они лишатся иллюзии относительно друг друга. Возьмем действие. Почитая себя за истину, оно относится к слову как к иллюзии. но при этом вверяет ему роль свидетеля своей подлинности. Именно слову, оперирующему фантазиями, поручает оно распоряжаться своими мечтами. Так рождаются эпические поэмы. Но литературе свойственно считать, что истинна она, а действие не более чем фантом. Тем не менее, на самую вершину создаваемого ею сложного художественного мира Она возводит именно действие, устремляясь к этому миражу всеми своими помыслами. В конечном итоге литература оказывается вынуждена признать, что уготованная ей гибель – не плод иллюзии, что если истинен труд писателя, то за ним неизбежно следует и другая реальность – смерть. Это поистине страшная кончина, приходящая к тому, кто так и не жил. И все же человек, почитающий истинное слово, часто грезит об этой смерти, принадлежащей вымышленному, так он думает, миру действия. Мечтам слова о действии, как и грезам действия о слове, суждено рухнуть. И тогда становится очевидной правда двоякого рода. Действие осознает, что очаровавшие его цветы фантазии искусственные. Слово же открывает для себя, что соблазнявшая его химерическая смерть не несет с собой никакой благодати. Таким образом, путь соединения действия со словом исключает возможность обрести спасение в мечтах. Две тайны, которым не следует встречаться лицом к лицу, прозревают друг друга насквозь. Тот, кто отважился пойти этой дорогой, должен хладнокровно взирать, как на его глазах в прах рассыпаются и принцип жизни, и принцип смерти. Под силу ли человеку подобное? К счастью, принцип единства слова и действия в абсолютно чистом, беспримесном виде встречается крайне редко. Если такое и происходит, то на миг, не более. Дело в том, что две противоречащие друг другу тайны обычно осознаются нашим разумом в форме смутной тревоги, неясного предчувствия, и окончательное подтверждение получают лишь на самом пороге смерти. Человек, избравший путь слова и действия, в последнее мгновение своей жизни, когда лелеемый им двуединый идеал, казалось бы, совсем рядом, обязательно предаст его. ни с одной стороны, так с другой. Самозабвенно следовать этому идеалу можно только опираясь на силу жизни. Когда в свои права вступает смерть, измена неминуема, иначе испытания смертью не вынести. Пока мы живы, нам доступны любые игры с сознанием. Свидетельство тому спорт с его многочисленными псевдосмертями и безболезненными воскрешениями. Когда из наслоения множественных мини-гибелей рождается равновесие, победа сознания гарантирована. Поскольку мое сознание вечно зевало от скуки, интерес у него могла вызвать лишь очень трудная, почти недостижимая цель. То есть такая опасная игра — ставкой в которой стало бы оно само, мое сознание. Каким сладостным показался бы мне тогда освежающий душ после матча?